«Тише, ребята!» Лицо его внезапно преобразилось, стало нежным, открытым. Он протянул руку, проговорил своим густым выразительным басом. «Здравствуйте, дорогая Мария Аристарховна! Рад вас видеть! Мы обернулись и тоже увидели ее. Тоненькая, щупленькая старушка». На голове черная шляпка с небольшими полями, на шляпке крохотная, едва заметная вуалетка, на руках нитиные черные перчатки. — Церлих-манерлих, верх элегантности! — пробормотал Сережа. Мария Аристарховна протянула ладонь в перчатке Луговскому, и он почтительно поцеловал ее. — Я хорошо разглядела Марию Аристарховну. Узкое с лицо, живые, быстрые, совершенно молодые глаза, на увядших щеках, на лбу, на висках морщины и неожиданно розовый детский полуоткрытый рот. — Я тоже рада видеть вас, Владимир Александрович, — сказала она. Голос у нее был низкий, значительный, мне подумалось, наверное, она хорошо поет. «Как здоровье?» — спросил он. «В порядке, как видите, на ногах, а это в мои годы самое главное». «Не смею спорить», — учтиво пробасил Луговской. «В таком случае имею честь пригласить вас на мой вечер в политехническом ровно через неделю». «С превеликим удовольствием и сердечной благодарностью». — ответила Мария Аристарховна. — Я пришлю завтра же билет, — сказал Луговской и снова поцеловал ей руку. — Китайские церемонии! — насмешливо шепнул злый день Сережа. — Познакомьтесь, Мария Аристарховна, — сказал Луговской. — Это мои молодые друзья, любители поэзии Люся и Сережа. Она протянула нам руку, пожатие ее было неожиданно крепким. — Кто же ваш любимый поэт? — спросила. — Ахматова, — ответила я. Уже в то время я знала многие стихи Анны Ахматовой. Мой отец, который жил далеко от нас, некогда, будучи студентом, познакомился с Ахматовой на благотворительном вечере в Петербурге. «Никогда не забуду», — рассказывал отец, «как она была величава и в то же время проста». По-моему, он был тайно влюблен в Ахматову, но, разумеется, никогда никому не признавался. Зато дома у нас были почти все томики ее стихов. Некоторые стихи я помнила наизусть. «Ахматова?» — переспросила Мария Аристарховна, — должно быть, немало удивившись. В ту пору любимыми поэтами обычно бывали Безменский, Жаров, Уткин, но никак не Ахматова. — А мой Луговской! — откровенно льстиво заявил Сережа. — Перестаньте! — недовольно заметил Луговской. Мария Аристарховна улыбнулась нам, сказала, — Пожалуй, пойду, мне пора. Она скрылась за углом, мы пошли дальше. Луговской сказал, «Ребята, знаете, с кем я вас только что познакомил? Кто был ее дед?» Он назвал имя, с давних пор гремевшее в России, составлявшее заслуженную славу Отечества. «Я ее зову Арбатской дворянкой», — продолжал Луговской. Знаете, еще сохранились такие вот древние и не очень древние старушки, большей частью какого-нибудь старинного, насчитывающего сотни лет рода. Обычно они проживают в каком-либо, но непременно Арбатском переулке или на самом Арбате, в древнем особнячке. Кругом у них старинные безделушки, которые помнятся им с самого детства. — С детства, — ухмыльнулся Сережа, — можно себе представить, какой там собран старый хлам. Луговской не принял его на смешки. — Мария Аристарховна, — произнес он сухо, внушительно, — одна из самых достойных женщин, которых я знаю. Он рассказал нам о ней. Поистине судьба ее была трагична. Незадолго до революции умер отец, а вскоре от цепного тифа скончался муж. Она осталась одна с маленьким сыном. Мальчик рос очень слабеньким, хрупким, ему необходимо было усиленное питание, куриный бульон, сливки, сахар, мед. А в те годы всей этой благодати негде было достать. Она поступила работать, в какое-то только что созданное учреждение, подшивала там бумаги, потом бежала домой к сыну, таявшему со дня на день.